С первых лет своего самостоятельного правления Метридат стал деятельно расширять свое царство. Прежде всего он захватил богатую область Калхиду на Кавказе. Отсюда он двинул свои войска на северный берег Черного моря. Здесь из древли существовали греческие колонии – Пантикопея, Керч, Херсонес, недалеко от Севастополя, Ольвия, недалеко от Устьев-Днепра и многие другие. Они долгое время процветали, обогащаясь торговлей. Падение морского могущества Афин нанесло серьезный удар их благосостоянию. А с того времени, как римляне разрушили царство Македонское, греческие колонии стали быстро клониться к полному упадку. Их теснили и разоряли постоянными поборами князья разных варварских племен скифов и сарматов, наводнивших широкие равнины северного побережья Черного моря. Войска Митридата совершенно разбили этих кочевников, и понтийскому царю подчинились все греческие колонии. Их торговля снова оживилась, они быстро стали богатеть и доставлять своему властителю большие доходы. После этого Митридат овладел Малую Армению, а с Тиграном, царем Великой Армении, заключил тесный союз. Цари согласились, что Тигран подчинит себе Сирию и страны на востоке, вглубь азиатского материка, а Митридат — Малую Азию. Митридат и действительно в скором времени присоединил к своим владениям Пафлагонию и Каппадокию, не постеснявшись прибегнуть к самым вероломным способам. Между прочим, он собственноручно заколол своего племянника, царя Каппадокии. Теперь Митридат обладал обширным царством на южном, восточном и северном берегах Черного моря, получал огромные доходы и мог выставить до ста тысяч отличного войска. Там, где прежде были разрозненные вассальные владельцы, теперь явился могущественный царь. Римский сенат старался не видеть происходившего в царстве понтийском, желая всячески избегать необходимости серьезно приняться за эти трудные дела. Жалобы скифских князьков можно еще было оставить без внимания, но нельзя уже было также отнестись к захвату Пафлагонии и Каппадокии, официально признанных в числе покровительствуемых Римом государств. Римский сенат объявил, что Пафлагония и Каппадокия должны по-прежнему быть самостоятельны, и потребовал, чтобы ставленники Митридата были удалены. Митридат уклонился от столкновения, Тигран же по внушению Митридата попробовал было сопротивляться. 91 год. Сулла, бывший в то время наместником Киликий с весьма незначительными силами быстро рассеял выступившие против него полчища Тиграна, и все требования римлян были немедленно исполнены. Во время этого похода римляне впервые достигли Ефрата и впервые встретились с парфянами. В сношениях с ними Сула вновь проявил тот же удивительный такт, то же умение внушить врагам уважение к себе и к Риму, которые доставили ему успех в сношениях с царем Бокхом. Но едва Сула уехал в Рим, как опять, и явно по проискам Митридата вспыхнули в Пафлагонии и Каппадокии бунты. Поставленные там римлянами цари были изгнаны, и власть захвачена сторонниками Митридата. Свергнутые цари обратились в Рим с жалобой. Сенат решил восстановить их во власти и послать в поход консула Аквилия с довольно незначительными силами, и опять требования Сената были немедленно исполнены. 90-й год.